Понедельник, 7 июля, 7 часов 26 минут. Он двигался бы гораздо быстрее, если б какой-то баран не включил сирену из-за которой все опять повылезали наружу и начали метаться между рядами. «Запереть вас, гадов!» — думал капитан с ненавистью, толкая и потея. «Куда вы претесь? Куда вы, сука, вечно претесь?» пускал в ход локти и кулаки и пару раз от души двинул кого-то в зубы. Но, несмотря на все эти усилия и на пистолет, перед которым расступались даже самые упертые, их было слишком много, и он все равно увяз, замедлился и безнадежно отстал. Давно потерял из виду и беглеца, и старлея, сорвал голос, сварился внутри тесной формы и едва не словил инфаркт. Последний раз он так бегал в армии 25 лет назад и даже тогда особенных результатов не показал. Но тут машины закончились, и он вывалился в пустоту и глотнул воздуха с облегчением, как человек, который вскарабкался на берег или вырвался на дорогу из леса. Сирена тоже как раз заткнулась, Он крепко пообещал себя отыскать гниду, которая нажала на кнопку, и вырвать ей ноги. И в наступившей тишине отчетливо услышал впереди гулкий стук каблуков по асфальту, а это значило, что Старлей все-таки не подкачал и гнал свою жертву к воротам. «Ну все, говнатый кусок», — азартно подумал капитан, — «никуда ты теперь не денешься». но сердце колотилось в горле, в боку жгло, и он рванул воротничок, уперся руками в колени и замер, нагнувшись и хрипя, стараясь поймать дыхание. И внезапно почувствовал острую холодную тоску, как будто кто-то положил ему сзади на шею ледяную ладонь. И показалось ему, что бежать сейчас никуда не надо, А напротив нужно вернуться к машине, сесть, снять ботинки и ослабить ремень, а лейтенант пускай разбирается сам, и даже если сраного беглеца не удастся поймать, может, и ну его. Да пошло оно все ей-богу. Ощущение было краткое, как приступ тошноты, и рассеялось почти сразу, когда он затряс головой и выпрямился. Впереди крикнули что-то, но на расстоянии слов было не разобрать. «Догнал», — понял капитан. «Попался, сука. Но ну, теперь». Он снял пистолет с предохранителя и, тяжело топая, побежал к началу тоннеля. В трёхстах метрах впереди человек в наручниках добежал до решётки, повернулся и прижался к ней спиной. «Стой!» Крикнул Старлей и сразу почувствовал себя довольно глупо, потому что человек, которого он искал всю ночь и за которым гнался так долго и так уже стоял, не двигаясь, и спрятаться ему было некуда. Оба они выдохлись, промокли насквозь и еле держались на ногах. А у человека, стоявшего возле решетки, были к тому же скованы руки, до крови разодран локоть и разбита скула. Но смотрел он по-прежнему спокойно, без страха и, похоже, снова собирался улыбнуться. И молодому лейтенанту показалось вдруг, что по какой-то необъяснимой причине он боится гораздо сильнее. Хотя в руке у него был пистолет, а у беглого арестанта не было ничего, кроме этой странной улыбки. «Стой!» — повторил он слабо. «Слушай», — сказал человек в наручниках и в самом деле улыбнулся точно так же, как вчера, когда лежал на заднем сидении патрульного Форда. «Ну что ты за мной бегаешь? Тебе-то зачем это надо?» «Развернуть и встать сзади», — вспомнил лейтенант, — «и сопровождать, по возможности не меняя захвата, идти быстро подталкивая задержанного». Все это он проделывал много раз, и хотя руки у арестанта скованы были спереди, а не за спиной, задача все равно была нетрудная. Чтобы не дать ему снова сбежать в толчье, можно было воткнуть ему ствол между лопаток и дотолкать до машины, но для этого нужно было подойти к невысокому избитому человеку вплотную, а крепкий молодой полицейский почему-то совершенно оказался к этому не готов. Капитан твой, та еще сволочь, сказал человек в наручниках. Сам знаешь, ты же все видел. Ему сказали, он делает. Ну ты это не такое а, старлей. Я не в обиде, я понимаю все, ну давай ты сейчас просто отвернешься, и я уйду. Тебе ничего за это не будет, ты здесь не главный. Это наши с ним дела. Ты нормальный парень, я вижу. Еще не запачкался, отпусти меня. Ну что ты? Зачем тебе лезть в это говно? Отойди, лейтенант. и шагнул вперед, по-прежнему улыбаясь. И Старлей, инстинктивно, не думая, шагнул назад. «Стой!» — завопил он, задрал пистолет и прицелился.